— Глава восемнадцатая. — Да, — протянул Таран, выслушав доклад Наливкина. — Выходит, операция ваша вышла за пределы приказа. — Ну уж уничтожение Аиста точно не входило в наши планы, — мыкнул я. — Работа в поле, — пожал плечами Наливкин. — А в поле редко все идет по плану. С момента, как мы прибыли на Шамабад, прошло два часа. Мы собрались в канцелярии заставы. Операция закончилась, и теперь офицеров ждала муторная канцелярская работа. Наливкин отчитывался тарану о ходе операции и готовил соответствующий отчет своему начальству. Шарипов в качестве представителя особого отдела фиксировал доклад командира каскада для КГБ. «Меня же вызвали, чтобы изъять трофейный нож нафтали, но что важнее для протокола. Ведь я последний, кто общался с командиром Чехотлора перед его смертью». Причем последнее обстоятельство могло вызвать проблемы не только у меня, но и у всей команды. И я это знал с самого начала. А тем временем всех левых людей, кто пересек границу, уже доставили на Шамабад. Занялись и ими тоже. Абади поместили под стражу. Остальных, кто прибыл с нами, тоже изолировали». Искандарова поместили в отдельное помещение на заставе, чтобы исключить любые контакты с окружающими до приезда уполномоченных офицеров из отряда. Угоньков даже любезно согласился отвести свою комнату советскому разведчику на эти несколько часов. Оказалось, за время, пока нас не было, Таран выслал нерадивую супругу замполита Светлану с заставы. Да не просто выслал, а сделал это по личной просьбе Пуганькова. Конечно же, я не знал всех подробностей, но подозревал, что замполит, наконец, отрастил яйца и, устав от ее выходок, решил отправить свою благоверную домой к маме. Что в таком случае решили они делать с их браком, история умалчивала. Хотя формально Светлана и не фигурировала в той истории с танкистом Симоновым, но слухи по заставе поползли быстро. И Тарану и остальным пограничникам было ясно — она корень всех бед. Изолировали также афганок со спасенными нами советскими солдатами. Но если ободи держали под вооруженной стражей, то их нет. Тахмиров с мамой спасенных нами парней разместили на кухне до приезда людей из отряда. Заставский повар Гия Горицавия даже накормил всех нехитрым, но сытным ужином. Шарипов, сидевший на табурете перед столом тарана, внимательно выслушал весь доклад Наливкина, не перебивал. Только когда капитан «Каскада» закончил, Шарипов сказал. «Ну что, думаю, теперь можно перейти к вещдокам». С этими словами Шарипов глянул на меня, сидевшего на стуле окна. Я, пожал плечами и встал. Пройдя к столу, положил нож, принадлежавший когда-то нафтали тарана на стол. На ножных клинка засохла кровь, она почти вся стерлась, но кое-где в трещинках кожи остались темно-бурные прожилки. «И зачем ты забрал его с тела их главаря?» — поинтересовался Таран. Он сам передал мне нож. Наливкин глянул на меня и поджал губы. Капитан Каскада не спрашивал у меня ничего о ноже. Не спрашивал даже об обстоятельствах смерти Нафтали. В его докладе фигурировало лишь от Лора, погиб в перестрелке. Не спрашивал о нем и Шарипов. Тем не менее, когда я появился в мечети с ножом душмана в руках, взгляд его блеснул интересом. Теперь же в нем читалось еще и сомнение. Шарипов колебался. И я даже знал, какой конфликт разворачивался у него в душе. — Отдал сам? — удивился Таран. — Как? Почему? — Посчитал меня достойным, чтобы передать свою воинскую доблесть. Таран вопросительно приподнял бровь. — ради своих местных поспешил пояснить Наливкин. «Афганцы считают, что если поверженный воин передаст свое оружие тому, кто его победил, то тем самым передаст ему и свою воинскую доблесть, иначе она пропадет вместе с незахороненным телом». Вот и нафталии передал. Шарипов явно мялся. Он постоянно прятал от меня взгляд и выглядел так, будто хочет что-то сказать, но не говорил. И все же, когда Наливкин закончил свое пояснение, особист решился. — Но ведь он попросил тебя еще кое о чем, так, Саша? — Каким? Ты-то о чем? — недоуменно спросил Наливкин. Тем не менее, взгляд командира каскада однозначно говорил о том, что он догадывается, что же имеет в виду особист. Таран промолчал, только глянул сначала на Шарипова, потом на меня. — Он меня не просил, — суховато ответил я. В канцелярии повисла тишина. Наливкин потемнел лицом и опустил глаза. Он знал, что случилось с Нафтали на самом деле, знал, но молчал. А еще сомневался в том, какое решение в отношении этого происшествия вынесет Шарипов. «Ты добил его, да, Саша?» — спросил, наконец, особист. В голосе его прозвучала надежда. «Надежда на то, что я проверну правду, стану отнекиваться и отбрыкиваться...» Шарипов слишком хорошо знал о цене моего поступка. Я тоже знал. Да, добил. Наливкин нахмурился. Шарипов мрачно вздохнул. Таран угрюмо засопел, поджав губы. «У нас такие вещи не прощают, сказал начальник заставы. Капитан, вы видели, как Селихов добивал командира Аистов? Видел. Почему не остановили? «Это ему что?» — Наливкин сурово заглянул тарану в глаза. «Я поступил бы так же». Навтали был ранен. Серьезно. Уля вошла ему в спину, перебила хребет и вышла из живота. Он умирал бы часами, мучился. А, между прочим, если бы душман не пошел нам навстречу, мы бы так и остались там, в мечети. Каким бы подонком этот тип ни был, но в моих глазах он заслужил легкую смерть». Таран не ответил сразу, только понимающий покивал. «Значит, Саша добил его этим?» — указал он на нож на втале. «Нет, своим ножом», — сказал я. Шарипов взял со стола лист с копией отчета Наливкина, внимательно всчитался в его строки. «Тот не фигурирует никакой трофейный нож. Обстоятельства смерти на втале описаны весьма расплывчато и не соответствуют действительности». «Документ подлог, капитан Наливкин. Не так ли?» Наливкин посмотрел на Шарипова с укором во взгляде, но промолчал. Аран отложил ручку, которой дергал все это время, протер глаза. Потом облокотился о стол и положил голову на сплетенные пальцы, вздохнул. «Саша», — продолжил Шарипов, — «твои действия подпадают под 260-ю статью «Каррес ФСР». Убийство в условиях военного времени. Этот трибунал, Шарипов осекся. Опустил взгляд. Никто, в том числе и я, не спешил говорить особисту хоть слово. Я только смотрел на Шарипова холодным взглядом, смотрел и видел его сомнения. Трибунал для тебя и для всех нас, закончил Шарипов. Он убил не пленного, возразил Наливкина, а бандита. Сверху никто разбираться не будет, усталым голосом проговорил Таран. Кто-то, кроме вас двоих, видел, как Селихов убивал Нафтали. Все в моей группе знают, сказал Наливки, но они солидарны с Сашей. И считают, он поступил правильно, а значит, будут молчать. Пакистанский шпион знает, напомнил Шарипов. Когда мы возвращались на шамабат, он отпустил по этому поводу пару очень язвительных комментариев. «Хреново!» — снова вздохнул таран. «Если...» «Я не стану никого подводить. Перебил я его холодно. Если сомневаетесь, если вас пугает подлог в документах, напишите, что я убил нафтали по собственной инициативе, что вы просто не успели меня остановить. Когда я занес над ним нож, я понимал всю ответственность, понимал, что меня может ждать, но иначе поступить не мог». — Я готов прямо сейчас отправиться под стражу, если потребуется. Таран с Наливкиным угрюмо переглянулись. Шарипов молчал, уставившись на нож, принадлежавший когда-то командиру Чехотлора. Потом особист вдруг потянулся к нему, взял со стола, несколько мгновений покрутил в руках и внезапно протянул его мне. — Возьми, Саша. Не было никакого ножа, и нафтолиты не добивал. Он погиб в перестрелке, а значит, этой вещи не существует. Это не вещдок, а лишь трофей. Все. Я молча коснулся рукояти на но Шарипов, сразу не отпустил, сказал. Капитан Наливкин прав. Если бы не ты, мы бы тут все очень, может быть, не сидели бы. А Искандаров либо погиб бы, либо попался Аистом. Особист замолчал, не отрывая от меня взгляда, а потом добавил. «Моя главная обязанность — следить за исполнением устава и исполнением советских законов военнослужащими. Но знаешь, что я тебе скажу? Не каждый хороший поступок уставной». Не ответив, я кивнул. А как объяснить это?» Таран взял со стола фотоаппарат «Зенит». С помощью него бойцы каскада фотографировали трупы сразу после боя. На пленке были запечатлены тела Навтали и Шера. Кроме этого, Шарипов лично изымал с тел погибших командиров Аистов наиболее ценные, по его мнению, документы. Все это полагалось приложить к отчету Наливкина. Наливкин же, в свою очередь, выборочно изъял несколько трофеев, среди которых оказалась копия автомата Калашникова китайского производства. «Как только пленку проявят, на теле главаря Аистов могут заметить колотую рану», — сказал Таран. Тогда возникнут вопросы, ведь в отчете написано погиб в перестрелке. Все задумались. Душманы часто добивают своих, сказал я. Кроме того, в отчете отражено, что в отряде Чухотлора был раскол. Верно, подумав пару мгновений, кивнул Шарипов, это звучит правдоподобно. Так, Наливкин почесал щетинстую щеку. Раз уж так мы порешили, то я подправлю в отчете пару деталей. Таран вопросительно уставился на Наливкина, приподнял бровь. «Незначительных», — улыбнулся каскадовец, — «так, на всякий случай, чтобы уж совсем вопросов не возникло». «Ну что ж», — вздохнул Таран, — «тогда, полагаю, товарищи все свободны. Дела еще много, через час, может, меньше приедут из отряда. Видать, сегодня ночью спать мы не ляжем». Наливкин хотел было уже встать со своего стула, но я всех остановил. «Мне нужно вам показать еще кое-что», — сказал я, глядя на часы. Капитан Каскада замер, снова опустился на свой стул. Шарипов в Тараном вопросительно уставились на меня. Я достал компас, что подарил мне Наливкин. От этого взгляд командира спецназовцев сделался недоумевающим. «Смотрите». Я достал компас из чехла. Ложив на стол, открыл его и снова глянул на часы, внимательно отслеживая секундную стрелку. Сейчас. Ровно по времени стрелка компаса, указывающая на север, дернулась. Таран нахмурился. Шарипов с Наливкиным удивленно переглянулись. «Это не залежи железной руды или скопление металлолома. Стрелка скачет каждые десять минут», — пояснил я, как по расписанию. Офицеры молчали. Видимо, ни у кого не было никаких соображений. «Тут что-то еще». — сказал я. — Какая-то другая причина, и вполне возможно рукотворная. — Э, что там с тобой, э? — послышалось из-за двери предбанника. Абади зыркнул на дверь, торопливо утер подбородок. — Ты там живой? — спросил один из советских пограничников, что охраняли шпиона. — Да-да, — тут же ответил Абади, придав голосу невозмутимости, вместе с темой легкости. — Все хорошо, просто... просто меня немного вырвало. Те, кто находился за дверью, стихли, а боди не стал терять времени. Он сидел на коленях прямо на холодном деревянном полу, а потому быстро стал выискивать скудным содержимом своего желудка, лежавшим перед ним, нужную ему вещь, керамическую капсулу. «Надо бы проверить!» — снова зазвучал голос одного из пограничников. «Открывай!» Когда Абади нашел маленькую, не больше пилюли размером капсулу, то тут же отбросил ее под ближайшую лавку. Раздался щелчок щеколды. В парной зашли два вооруженных пограничника. Оба взяли Абади на мушку. Пакистанский шпион задрал руки. Один из пограничников вырвался матом, с отвращением добавил. «Батюшки, да он в нашей бане наблевал!» Абади изобразил растерянность, улыбнулся, пожал плечами. «Я... я сообщал вашему командиру, что у меня отравление, и вот пограничники переглянулись». «Встать!» — приказал один из них и кивнул автоматом. Абади с трудом поднялся, не опуская рук. «Сейчас принесу тебе тряпку. Уберешь тут все, понял?» — сказал пограничник строго. «Обязательно уберу», — поспешил поклониться Абади. Второй пограничник сморщил нос. «А нам тут мыться в четверг». Когда пограничники ушли и снова закрыли дверь импровизированного карцера, Абади выждал несколько мгновений прислушался. Входная дверь в баню скрипнула. Кто-то из пограничников вышел наружу. Тогда Абоди кинулся под лавку, стал выискивать там капсулу. Он нашел ее быстро, взял трясущимися пальцами, очистил от слизи. «Получилось!» — прошептал он, с трудом сглотнув. А потом Абади зазирался вокруг, стараясь придумать, куда же ее спрятать. Задача была не из легких. Капсулы не должны были найти пограничники. Если бы Абади мог, он бы немедленно уничтожил ее, но в предбаннике не было ничего, что позволило бы ему сделать это быстро и незаметно. Шпион услышал скрип двери, свидетельствующий о том, что пограничника, может, оба пограничника вернулись. Нужно было торопиться. К счастью, в этот момент Абади уже нашел выход. Не самый лучший, но все же. Он быстро кинулся в угол парной, торопливо залез под лавку и стал выискивать щели в полу между досками. Древесина в этом месте оказалась гниловатой, и Абади не без труда голыми пальцами расковырял ее, сунул капсулу в получившуюся щель, протолкнул так, чтобы она упала под пол. Щелкнул из щекол да Абади, поднялся, замер на месте, когда пограничники зашли в парное с автоматами наготове. Один держал его на мушке, второй принес ведро с тряпкой. Оба солдата уставились на Саида. — Приберись-ка здесь, — сказал солдат с ведром и поставил его у стены. Абади изобразил растерянность, торопливо покивал. «Смотри мне! Приду, проверю!» Пограничники переглянулись, а потом вышли за дверь, закрыли ее с той стороны. Абади выдохнул. Все шло не так уж плохо. По крайней мере, ему удалось избавиться от капсулы и спрятать ее. Однако кое-что все же беспокоило пакистанского шпиона. Его беспокоил солдат по фамилии Селихов. Ведь он не дал ему воды еще тогда, в мечети, а по пути к советско-афганской границе и Селихов и остальные офицеры странно поглядывали на Саида, задавали вопросы. а бади каждый раз отбрехивался, но он ясно видел в глазах советского солдата и офицеров недоверия. «Если советы догадаются, все пойдет крахом», — думал Бади. — «и если капсула попадет к советской разведке, они достанут меня даже тут в плену, достанут и убьют». Абади снова кинулся к углу. Опустившись на четвереньки, залез под лавку, стал в полутьме маскировать и без того крохотную щелку. Он засунул в нее отодранную им же щепку. Если не знать, что капсула там, не догадаешься, что здесь что-то спрятано. Пронеслось в голове у пакистанского шпиона. Простой визуальный осмотр не поможет. — Э, ты что там притих? — из за двери. — Я... Абади встал на колени. — Мне еще немного плохо, тошнит. — Ты давай убирай, где нагадил, быстро. — Хорошо, сию же секунду, — пролепетал Саид, снова придав голосу испуганный и растерянный тон. — Одну минуту. Он поспешил к ведру и достал оттуда мокрую темно-серого цвета половую тряпку. Отжал, чтобы пошуметь пограничником водой. Пакистанский шпион понимал, что теперь ему нужно не привлекать к себе лишнего внимания. «И что это может быть?» — задумался Таран. «Откуда такие магнитные колебания, что они сбивают компас?» Шарипов пожал плечами. Наливкин задумался. Откинувшись на спинку стула, скрестил руки на груди и поднял взгляд к потолку. «У магнитных аномалий может быть много причин», — сказал капитан Каскада. «Самые распространенные залежи железных руд или большие скопления металла в одном месте». — Склад с оружием, — заключил сходу Шарипов. — Тайник, схрон. — В таком случае схрон должен быть очень большим, — покачал головой Наливкин. — И к тому же постоянно влиять на компас, — сказал я, задумчиво потирая подбородок. — А что, если это какое-то устройство? Оно влияет периодически, каждые десять минут стрелку сбивает, будто бы передает сигнал. Наливкин, активно соображая, нахмурился, сдержанно покивал. — Это вполне. Он не договорил. Внезапно в дверь канцелярии постучали. Мы все как один обернулись. В комнату заглянул старший сержант Мартынов, который был сегодня дежурным по заставе. — Товарищ старший лейтенант, — позвал он. — Разрешите? — Ну, что такое, Мартынов? — выдохнул таран. — Не видишь, я занят. — Срочно, — сказал Мартынов как-то сурово. — Ну так докладывай рассрочно. Что среслось? — Мартынов вошел в канцелярию, закрыл за собой дверь, заговорил. «Часовую баню докладывают, шпиона стошнило».